Глава четвертая А на следующее утро нас поджидал сюрприз от начальства. Едва мы зашли в офис, как на нас обрушилась Леночка. «Ребята, Аврал, спасайте!» «Что случилось?» — холодно поинтересовался Марк. Мы все еще обижались друг на друга, поэтому настроение у обоих было мрачное. «Работники, которые должны были подготовить площадку под сетевую встречу, слились!» «Погоди, какая встреча?» — спросила, обойдя Марка. «Работники, которые должны были подготовить площадку под сетевую встречу, слились!» Я что-то не видела объявления. А ты когда последний раз на форум заходила, а? с иронией спросила Лена. Завтра всё будет, начало в 4:00 вечера. Вот гадство, прошептала я. И никто же не сказал. Я многозначительно посмотрела на Марка, тот явно не был удивлён новостью. Чего переживаешь? Успеешь подготовиться. Не на бал ведь идёшь, ответил Марк и повернулся к Леночке. Так какая помощь требуется от нас? Подготовить всё, развесить баннер, подключить аппаратуру, свету брать площадку, расставить столы. Леночка начала медленно покрываться красными пятнами от волнения. Спокойно, всё сделаем. Свет, ты же с веником управишься? И взгляд такой, на грани смеха и угрозы. О, да, дорогой, я всё сделаю. Но ограничилась сдержанным кивком. Марк подмигнул, не иначе как решил, что все разногласия забыты. Ну-ну. «Значит, договорились? Сергей у себя?» «Да, только кофе ему отнесла», — ответила вмиг повеселевшая Леночка. Посмотрев на меня, она широко улыбнулась. «Спасибо вам, ребят. Я еще Андрея к вам пришлю. Он поможет». «Да какие вопросы?» — я махнула рукой. «Свои же все. Не оставим в беде». Проследив за тем, как фигура моего парня скрылась в кабинете босса, наклонилась к Лене и прошептала. «Слушай, а что за тематика-то хоть будет? У вечеринки?» «Да какая там тематика?» — вздохнула Леночка. «Ты же знаешь, Сергей не фанат лишних трат. Просто музыка, диджей, напитки, легкие закуски». «И что, даже без мяса?» — огорченно спросила с тоской, вспоминая предыдущую встречу сетевиков на природе. Тот ароматный шашлык до сих пор пробуждал зверский аппетит, стоило только представить его. Сглотнув голодную слюну, посмотрела на Леночку печальными глазами. «Нет, традиционные шашлыки будут, не переживай», — Она по-доброму усмехнулась, прекрасно понимая её расстройство. Кто на маринаде, решила Адабить свою фантазию мысленно скрестив пальчики на удачу. Кто? Кто? Наш самый главный, засмеялась Леночка. Лучше него никто не справляется с этой задачей. Тут я была полностью с ней согласна. Вот чего у босса не отнять, так это умение обращаться с мясом. И почему мужчинам удаётся делать это на порядок лучше, чем нам, женщинам? Мои размышления прервал Марк, с лёгким хлопком закрывший дверь при выходе из кабинета начальника. Мы с Леночкой навострили ушки. «Всё в порядке?» — всё же осмелилась задать вопрос с опаской, заглядывая в хмурое лицо парня. «Да, немного поспорили по поводу грядущего мероприятия. Мелочи», — махнув рукой, ответил Марк. Я перекинулась с Леночкой многозначительными взглядами. «Куда сейчас?» «Два заказа, потом займёмся приготовлениями к вечеринке», — облегчим тебе завтрашний труд, так сказать. Марк подмигнул Леночке, вызвав у девушки лёгкий румянец на щеках. Вот ведь любитель пофлиртовать со всеми подряд. Я всткнула парня под ребро и тут же мило улыбнулась. Поехали, Ромео. Закидывая в багажник пустой короб от бухты кабеля, я с тоской подумала, что мы с Марком так и не нашли время поговорить о взаимных обидах. Даже когда я помогала ему удержаться на особо опасном участке на крыше, когда руки дрожали от напряжения, а в голове билась мысль только бы удержаться, даже тогда мы не нашли в себе силы поднять один из острых моментов с завидной периодичностью, возникающей в наших отношениях. Для друзей мы были образцом идеальной пары. Красивая любовь, романтические свидания, эталонные фотоснимки. Только вот никто не знал, как часто я засыпала со слезами на глазах после очередной стычки, когда Марк шёл на поводу у своей матери и начинал меня обвинять в каких-то глупых поступках. Да, я не была идеальной парой для самого лучшего в мире сыночка. Мне дали это понять довольно быстро и доходчиво. Но раз за разом я ломала себя и делала всё, чего от меня хотели и ждали. Только ей всё было мало. Вздохнув, захлопнула багажником и посмотрела на Марка. Тот сидел на водительском кресле и что-то напряжённо изучал в своём блокноте. Обойдя машину, подошла к открытой дверце и наклонилась. "Не думаешь, что нам пора поговорить?" "Садись", буркнул Марк, кивком головы указав на место рядом. Я вздохнула и молча селаc на штурманское сиденье. Как только закрыла дверцу со своей стороны, Марк завёл мотор. "Что, даже не скажешь ничего?" Спросила, чувствуя, что ссора затянулась. А что говорить, отозвался Марк, ухватившись за подголовник моего сиденья, чтобы было удобнее смотреть назад. Аккуратно двигаясь одним ходом между двух припаркованных автомобилей, он развернул нашу ласточку и только тогда посмотрел мне в глаза. Ты хочешь поругаться? Нет, буркнула я, отворачиваясь к открытому окну. Нигде не день, а сплошное разочарование. Хотелось поскорее оказаться дома. Но мы обещали помочь Леночке с подготовкой вечеринки, так что я не спрашивала, куда мы едем. В офисе было непривычно тихо, только Леночка методично вбивала в таблицу данные по новым заявкам. Увидев нас, она приветливо улыбнулась и продолжила свою работу. «Я на склад, подожди меня здесь», — сказал Марк, глядя мне куда-то между ключицей и левым ухом. Я молча кивнула. Когда он ушёл, оставив нас с Леночкой наедине, та оторвала свой взгляд от компьютера и посмотрела на меня с каким-то сочувствием. Поругались? Мелочи, пожала плечами, устраиваясь на стуле рядом с Леной. Расскажи лучше новости, что-нибудь интересненькое было? Для меня Леночка была неиссякаемым источником местных сплетен. У кого-то умерла бабушка, кто-то изменил, Кто кого поцеловал, и прочие интересности у Леночки не задерживались. Она тут же пускала информацию дальше, превращая в испорченный телефон. «Все самое интересное будет завтра, ты же знаешь», — подмигнула мне коллега. «Вот как открою склад с казенным алкоголем, побежит кровь по венам пущей огненной лавы. Вот тут только успевай ловить слова да следить за поступками». Я засмеялась. «Хорошо быть по эту сторону баррикад и наблюдать за всем издалека». Оказаться на карандаше у главной сплетницы офиса не хотелось никому. "Тебе бы романы писать про любовь", заметила я, пожевывая кончик ручки. "Светка, хватит портить колпачки", выдернув у меня из рук синюю ручку, завопила Лена. "Я тебе новую куплю, верни". Лена вздохнула, но испорченную канцелярию отдала. "Имей в виду, я всё записываю, сама же знаешь, всё на перечот". Я закатила глаза и снова принялась точить зубы а мягкий пластик. Дурная привычка, выработанная ещё со школьной парты, никак не желала меня отпускать. К тому моменту, как Марк вернулся со склада, я успела узнать про окатившуюся офисную кошку, про украденный со стола секретаря фикус и ги забитый на складе чёрный кружевной бюстгальтер. Последний наделал немало шурохов в офисе, а босс высказал парням всё, что он думает о подобных отношениях на рабочем месте. Я удивилась была, почему не тронули меня, единственную девушку среди монтажников. Но Леночка многозначительно покосилась на мою грудь и сказала: "Даже у Сергея не возникло сомнений, что эта деталь гардероба тебе ну, никак не может принадлежать". Хм, хмыкнула я. "Слишком большой?" "Нет, маленький", хихикнула Леночка, с интересом поглядывая на мою грудь. "Точно, маленький". Домой вернулась затемно. Пока Марк занимался оборудованием и мы искал какие-то недостающие детали, я надувала гелием шарики, подготавливала реквизит для конкурсов и складывала в маленькие пакетики небольшие сувениры для пользователей сети. В этот раз вынуждена признать, Сергей всё же не поскупился на подарки. Шутка ли, первый юбилей сети BettaNet. Дом встретил тишиной. Родители уже спали, так как я предупредила их заранее о том, что задержусь. Прокравшись, словно вор, на кухню, открыла холодильник и достала упаковку сока. Также не слышно взяла с полки чашку и щедро плеснула себе оранжевый нектар. Мягкий свет от встроенных вдоль кухонных шкафов лампочек создавал расслабляющую атмосферу. Мышцы гудели от напряжения, руки едва могли удержать навису стакан и не расплескать по столу содержимое. Включив на мобилке парк Горького с их песней про две свечи, с грустью уставилась в окно. В черноту ночи разбавлял одинокий диск луны, а звезды стыдливо спрятались в облаках. Телефон пиликнул. Сообщение от Марка. «Люблю тебя, хватит дуться!» Печально улыбнувшись, набрала ответ. «Я тебя тоже». Нетерпеливо пробежала пальцами по столу, ожидая ответа от Марка. «Забей на мнение других людей. Ты для меня важнее всех». В глазах защипала. Очень хотелось верить Марку, быть в нем уверенной. Вздохнув, написала: "Надеюсь, ты говоришь искренне". Допив сок, сплоснула стакан и поставила на сушилку. Телефон хранил молчание. Возможно, Марка отвлекли родители или что-то ещё. Включила беззвучный режим и пошла в свою комнату, аккуратно проскользнув мимо родительской спальни на цыпочках. После тёплого душа в голове немного прояснилось. Я знала, на что шла, когда осталась с Марком после первой ссоры по вине его матери. Я до сих пор считала, что наши чувства перекрывали тот негатив, что методично по капле разъедал мою самооценку. Вздохнув, обернулась полотенцем и прошмыгнула в комнату, которую мы делили с сестрой пополам. Марина спала, отвернувшись к стене. Редкие всхрапывания нарушали тишину ночи. Осторожно приоткрыв дверцу шкафа, вытащила бельё, и тут телефон мигнул зелёным огоньком. Сообщение от Марка: "Скучаю по тебе". Я улыбнулась, откинув мобильник на свою кровать, быстро надела бельё и повесив полотенце на спинку стула, нырнула в мягкое царство одеяла и подушек. Только там, устроившись поудобнее, открыла мессенджер и набрала ответ. Завтра будет жарко. Улыбнулась и выключила телефон. Лёжа на подушке, смотрела в потолок и гадала, каким будет завтрашний вечер. Каждая вечеринка оставляла ворох приятных воспоминаний, и я ожидала, что в этот раз будет точно так же. Но как же я ошибалась? В этот день у нас не было подключений. Очевидно, большой босс решил дать сотрудникам внеурочный выходной. Марк заехал за мной в районе двенадцати часов. — Что у тебя там? — кивнула на разложенную на заднем сиденье одежду, прикрытую пакетом. — Мой вечерний наряд! — усмехнулся парень. А твоё бальное платье где? Я закусила губу. А мы что, не заскочим домой перед стартом вечеринки? Я нет. А ты планировала? А сам как думаешь? Мы же сейчас измажемся в грязи, пока будем всё расставлять и подготавливать к мероприятию. Я указала на свою красную футболку и серые шорты. Ты думаешь, я собиралась вечером быть в этом? Марк равнодушно пожал плечами, а мне стало обидно в очередной раз. Когда мы приехали в офис, там уже было много народа. Я столько сотрудников в одном помещении не видела со времён, да, никогда не видела, и все были одеты не в пример моей скромной персоне. Парни щеголяли выглаженными рубашками и брюками, телефонные девочки красивыми коктейльными платьями и ярким макияжем. Не равнота ли? Потянув носом, учуяла запах шампанского. Это что ещё такое? Отмечаем без нас? Спросила у Леночки, сидевшей на своём рабочем месте. Та хлопнула густо накрашенными ресницами и улыбнулась. Пока вы будете всё готовить, ребята решили разогреться в офисе. Прости, она пожала плечами, а я поняла, во что мы с Марком ввязались. Вот же подстава. Дай хоть глоток сделаю, пробурчала, потянувшись к прозрачному пластиковому стаканчику. Леночка хмыкнула, но алкоголем поделилась. Пока я пила шапучий напиток, она мне быстро зашептала на ухо: Ты и не обижайся. Я не знала про предварительную попойку, честно. Я махнул рукой. Чего уже горевать, когда обещание было дано заранее. Отказываться от своих слов я не привыкла. Кинув быстрый взгляд в сторону парня, заметила его недовольство. Кажется, Марк тоже был неприятно удивлён последними новостями. Лен, мы поедем тогда, не будем задерживаться. Андрей, когда подойдёт? спросил Марк, совладав со своим раздражением. Даже послал девушке фирменную улыбку Казановы. Сейчас наберу его, обещал быть к часу. Марк кивнул и посмотрел на меня. Готова? Конечно, хоть сейчас, бодро ответила я, допивая Леночкино шампанское. Марк мыкнул, но комментировать ничего не стал. Дождавшись ответа от Андрея, Лена кивнула нам и улыбнулась. Андрей будет ждать вас на месте через 15 минут. Отлично. Тогда мы помчали. Только захвачу со склада вещи. Ответил Марк и потащил меня за собой. "Эй, мог бы просто сказать", возмутилась я, чувствуя слишком сильный захват вокруг кисти. "Прости, не рассчитал силу", тут же извинился Марк, ослабив хватку. "Просто вся эта ситуация немного выбесила". "Понимаю", вздохнула, заходя в прохладное складское помещение следом за Марком. "Я и сама не ожидала такой подставы". «Да что ты! Работаешь тут без году неделя, а меня оскорбило подобное отношение!» Не поворачиваясь ко мне, пробурчал Марк. Я проглотила обиду. «Ну и действительно, что там какая-то я?»